Глава 33. Результаты деятельности Лассетера за всю следующую неделю можно было охарактеризовать как негативные. Субконтрактор из Огасты сообщил, что 8 марта 1962 года в штате Мэн не было зарегистрировано ни одного ребенка по имени Мэри А. Уильямс. Она могла изменить имя, предположил субконтрактор, и тогда ничего нельзя сделать. На изменение имен перекрестных ссылок не предусмотрено, а я не могу поставить запрос о всех девочках, появившихся на свет в штате Мэн 8 марта 1962 года. В лучшем случае я могу искать, что, собственно, я и сделал девочку по фамилии Уильямс, на тот случай, если вы неправильно указали имя. И что же у вас получилось? С 1950 года обнаружилось множество девочек Уильямс, Восемнадцать из них звали Мэри, а у четырех средний инициал даже был А. Но не радуйтесь, ничего общего с вашей Мэри. А Уильямс они не имеют. Не только другие даты рождения, но и все остальное не сходится. Это был тупик. От Гасса Вудбаума из Инкуайра и Гэри Стоиковича из Миннеаполиса никаких сведений не поступало. Единственную свежую информацию раздобыл парнишка из исследовательского отдела, заглянувший в кабинет с большой картонной коробкой в руках. Это была подборка материалов о каллисте Бейтс, включая документы, представленные агентством КАЦ и Джамма. В коробке оказался бессистемный набор сведений, полученных в результате поиска онлайн, собрание газетных и журнальных статей, фотографий, сценариев и даже видеокассет. Там имелась стенограмма показаний калисты на суде и копии интервью для таких изданий, как «Роллинг Стоун», «Премьер» и телевизионной программы «Шестьдесят минут». Вручая коробку, молодой человек произнес извиняющимся тоном. — Мы попытались все это систематизировать, но, не зная, что именно вы разыскиваете, он, пожал плечами и закончил, разместили материалы в хронологическом порядке. — Этого достаточно, — ответил Лассетер. Я и сам не знаю, что ищу. И не узнаю, пока не найду. Поэтому мне придется рассмотреть все материалы». Так он и сделал, начиная с заумных, уничтожающих критических статей в «Кинематограф сегодня» до отчетов в бульварной прессе, по большей части вымышленных, о любовных похождениях Калисты. Джо узнал, сколько миллионов принесла каждая ее картина, какой ее любимый цветок, и как она относится к органической пище. Теперь он мог по памяти назвать, где ее видели, начиная от популярной музыкальной студии до жалкой опиумной курильни в Чангмай, не говоря уже о ряде промежуточных пунктов. Она умирает от уродующей ее тела болезни в одной из клиник Швейцарии. Нет, она трудится в приюте для бедняков в Калькутте. Короче говоря, Лассетер знал о Калисте Бейтс уже все, хотя читать и просматривать ему оставалось еще очень много. Ему были неизвестны лишь место ее рождения, адрес, а также имя, каким она сейчас себя называет. По вечерам Лассетер, не отрываясь, смотрел видеокассеты. Теперь он видел все фильмы с участием Калисты. Компанию ему составляли Бакс и Пико, которые, как правило, смотрели на экран растянувшись на полу гостиной. Совершать пробежки по обледенелым улицам было практически невозможно, поэтому приходилось качать пресс вместе со своими сиделками. Что касается Каллисты, как актрисы, то она была настоящим хамелеоном и мастерски владела искусством перевоплощения. Какую бы роль Каллиста ни играла, казалось, что она именно такая и такова ее сущность. Это чувство охватывало зрителей каждый раз, вне зависимости от того, какой костюм носила Каллиста или какой характер изображал. Лассетер не знал, стала ли Каллиста великой актрисой. Ее имя окружала масса гипербол. Истина же заключалась в том, что ее слава, как и слава многих других актеров, вспыхнула новой звездой лишь после того, как она неожиданно исчезла. Еще одно яркое светило в созвездии безвременно умерших или исчезнувших. Но в данном случае, думал Лассетер, все эти восторженные гиперболы во многом соответствуют истине. Каллиста была великолепной актрисой. И это со всей очевидностью становилось ясно, когда фильм заканчивался. Во время просмотра картины у зрителя не возникало ощущения, что он наблюдает обычное представление. Но когда на экране возникало слово «конец», все с изумлением понимали, что два часа не отрывали глаз от этой актрисы. И влекла к ней не только ее удивительная красота. Напротив, роли, которые играла Калиста, зачастую вуалировали внешнюю привлекательность. Менестрель — наркоманка в дудочнице, многодетная, как крольчиха, домашняя хозяйка в дневной ливии или наглухо застегнутая на все пуговицы ученая дама в метеорном дожде. Метеорный дождь напомнил Лассетеру, что следует позвонить ученому мужу по имени Дэвид Торгов. По словам Дивы Торгоффа, часто привлекали для экспертизы, когда в судебном процессе в качестве доказательства использовались результаты ДНК-анализа. Ходячее противоречие, как выразилась Дива, был профессором Массачусетского технологического института и славился доходчивостью лекций. Обладая подобным качеством, он мог бы стать идеальным проводником в дебрях исследований Барези. Ключевыми словами для Джо были доходчивость лекций. Он принялся искать на своем столе номер телефона Торгоффа, но как только нашел, зазвенел интерком и Виктория объявила: звонит мистер Коппи из Рима. Лассетер молчал, пытаясь припомнить, кто этот мистер Коппи, но так и не вспомнив, сказал: ладно, давай его сюда. Через секунду в трубке Зазвучал мужской голос. «Мистер Лассетер? Мистер Джозеф Лассетер?» «Слушаю. Простите меня, но я должен быть уверен, что беседую с нужным человеком. Скажите, вы тот самый мистер Лассетер, который не так давно был гостем пансионата Акила в монте ди Пелья? На линии повисла долгая пауза. «Кто вы?» Внезапно охрипшим голосом спросил Лассетер. «Еще раз прошу прощения, мистер Лассетер. Меня зовут Марчелло Коппи. Я адвокат в Перудже». «Хм...» — протянул Лассетер, изо всех сил стараясь, чтобы это междометие было произнесено нейтральным тоном. «Да. И я получил ваш телефон от одного из своих людей — Харабинера». «Понимаю. Так в чем же дело?» «Боюсь, у меня для вас неприятная новость». «Мистер Коппи, умоляю!» Итальянец откашлялся и начал. «Полиция в ближайшее время намерена обратиться в суд и потребовать вашей выдачи по подозрению в убийстве. Секундочку. Джулио Азетти и Винченцо Варезе!» Лассетер почувствовал, что вздыхается. «Но это же нелепость! Если я собирался убить Азетти, то зачем мне во всеуслышание объявлять, что я направляюсь в церковь? Падре был уже мертв, когда я нашел его!» — Я не сомневаюсь в вашей невиновности, мистер лассеттер Однако не советую вам обсуждать тактику и аргументы вашей защиты по телефону. Я звоню только потому, что, как мне кажется, вам было бы интересно иметь человека, способного представлять ваши интересы в Италии. Я хочу предложить вам свои услуги. Ластер набрал полную грудь воздуха и шумом выдохнул сквозь сжатые зубы вверх к потолку. — Смею заверить вас, мистер Лассетер, что я располагаю самыми положительными рекомендациями. Если вы свяжетесь с вашим американским посольством, невероятно. — Весьма. — Как правило, полиция сначала организует беседу на месте. В вашем случае в Вашингтоне, но сейчас я с изумлением узнаю, что они требуют немедленной экстрадиции, как только суд вынесет решение. Это очень странно. Лассетер немного подумал и спросил, почему, по вашему мнению, они решили так поступить? — Не знаю. — Внешнее давление, возможно. — Да, — согласился лассеттер и я догадываюсь, откуда оно исходит. После секундной паузы он добавил, понимаете, сейчас не самое удачное время для моей экстрадиции куда-нибудь, включая Италию. — Это шутка? — Естественно. Как мой представитель в Италии, не могли бы вы задержать процесс моей выдачи? — Не знаю, — ответил итальянец. — Это возможно, но вам требуется задаток. — Да. Когда сумма гонорара была наконец согласована, Коппи пообещал держать Лассетера в курсе дел, а тот, в свою очередь, сказал, что подыщет юриста, который станет представлять его интересы в Вашингтоне. Обсудив все детали, Джо положил трубку, откинулся на спинку кресла, И принялся бормотать: "Дерьмо, дерьмо, дерьмо". Он тупо долдонил одно и то же до тех пор, пока в кабинет через полуоткрывшуюся дверь не просунулась голова Виктории. "Джо? Да, входи. Только что доставили вот это". Она подошла к столу и вручила Ласситеру фирменный пакет American Express из National Enquirer. "О, отлично. Спасибо". Когда он начал вскрывать пакет, Направившаяся к дверям Виктория вдруг остановилась. Лассетер поднял глаза. — Я просто хотела спросить. — О чем? — О Баксе. — Бакс у всех вызывает любопытство, — фыркнул Лассетер. — Но скажи мне, что у тебя на уме? — Я вот что, — промямлила секретарша, — мне хотелось узнать. — Короче, он женат? — Не знаю, — после недолгого раздумья ответил Лассетер. — Ты хочешь, чтобы я его расспросил? «Нет-нет», — залилась краска Виктория, — «это не имеет значения». С этими словами она покинула кабинет, плотно закрыв за собой дверь. Лассетер задумался, упершись локтями в стол и опустив подбородок на переплетенные пальцы. Выдача в Италию означает катастрофу. Он не боялся суда и не сомневался, что выиграет дело. Но до суда оно наверняка не дойдет. «Если меня выдадут», — думал Лассетер, — Они, вне всякого сомнения, прикончат меня в тюрьме, если я их не обскочу. Он посмотрел в потолок и, откинувшись на спинку кресла, принялся выбивать барабанную дробь на крышке стола. Что делать? Во-первых, сохранять хладнокровие до тех пор, пока не задымится задница, а когда припечет, окончательно пустится в бега. В пакете, полученном от Гасса Вудбаума, лежала записка и фотография размером 8 на 10 дюймов. На снимке была изображена молодая женщина, которая, стоя на коленях, застегивала куртку маленького мальчика. Женщина весело смеялась. Дело происходило на фоне Макдоналдса в каком-то очень холодном месте. Кругом лежали высокие сугробы, а позади виднелась грядогор. Лассетер вглядывался в лицо женщины. Это определенно она. Скорее всего, она. Точнее сказать невозможно. Лицо было снято в три четверти и находилось не в фокусе. Фотография явно была увеличенным воспроизведением снимка, сделанного дешевой камерой. И все-таки это определенно она. Или ее сестра? Потому что Лассетер узнал мальчика. Ребенок стоял перед женщиной с лыжной шапочкой в одной руке и бигмаком в другой. У него были густые вьющиеся волосы и бездонные темные глаза. «А это Джесси», — сказала она. Лассетер все вспомнил. Вспомнил, что она тогда назвала и свое имя. Стоя в нескольких футах от могилы Кэти, она представилась. Ее звали... Ее звали... Нет, этот он совершенно не помнит. Имя выпало из памяти. Застонав от бессилия, Лассетер обратился к сопровождающей фотографию записки. Она гласила, «Джо, обожатели калисты считают, что фотография подлинная». Но что они вообще знают? Снимок мы получили примерно год назад, однако сопроводительное письмо исчезло в редакции. Поэтому нам неизвестно, никто фотографировал, не ни место. Но если снимок тебе поможет, я буду рад. Похоже, у нее родился ребенок. Кто он? Дитя любви? Дитя кошмара? Если узнаешь, поделись. Газ. В ящике стола нашлась лупа, и Лассетер принялся внимательно рассматривать снимок. Калисто и Джесси... Были на переднем плане на фоне ресторана. Слева от них стояла пара автомобилей, вдали виднелись горы. Будь снимок сделан под другим углом, можно было бы рассмотреть номерные знаки машин, что позволило бы определить штат, в котором находилась Калиста. Но фотограф кадрировал снимок так, что видны были только кузова. И все же фотография открывала определенные возможности для поиска. Через лупу Лассетер увидел, что склон горы перечерчивают следы лыж. Не исключено, что из сорока человек сотрудников хотя бы один узнает это место. Он нажал кнопку интеркома и попросил Викторию зайти. «Объявляется конкурс», — сообщил он, вручая ей фото. «Уикенд в Нью-Йорке на двоих для того, кто сумеет определить место, где сделан снимок. Все расходы, естественно, за счет фирмы». «Но как это можно определить?» — бросив взгляд на фото, спросила Виктория. «Если бы я знал, то и конкурса не было бы», — ответил Лассетер. посоветуй участникам игры обратить внимание на лыжный склон. Не исключено, что кто-то его узнает». «Какой склон?» — скептически спросила Виктория. «За рестораном. Видишь следы? Полная муть». «Вовсе не муть. Горнолыжник узнает место за секунду. Я сама лыжница и говорю, что определить невозможно». «Знаешь, недовольно, — сказал Лассетер, — от тебя требуется лишь сделать несколько копий и раздать желающим. Никто не может заранее предсказать результат, окей?» «Окей», — пропела Виктория, отправилась к Ксерксу. В этот вечер Лассетер ужинал блюдами, доставленными из китайского ресторана, запивая их избыточным количеством китайского пива. Одновременно он в третий раз смотрел метеорный дождь. Когда он отходил ко сну, его преследовала одна мысль. У него очень скоро может понадобиться адвокат. Еще один адвокат, который присоединится к толпе юристов, представляющих его фирму или вносящих последние штрихи в договор с American Экспресс». Но этот новый адвокат будет работать в тандеме с Марчелло Коппи, представляя уже не фирму, а его личные интересы. Одним словом, ему понадобится юрист, специализирующийся по уголовным процессам. Очень плохой признак – — думал Лассетер, — когда количество юристов в твоей жизни начинает превосходить число друзей. Утром по пути на работу они заехали в химчистку, и Лассетер забрал свои рубашки и кожаную куртку. Вместе с одеждой ему выдали конверт, в котором лежало письмо Барези к отцу Азетти. Спасаясь из Монте-Костелло, Джо совершенно о нем забыл. Бросив короткий взгляд на бумаги, он сунул их во внутренний карман куртки. Бьюи катился по скоростной магистрали Джорджа Вашингтона, а Ласситер, расположившись на заднем сиденье, читал Вашингтон Пост. Пико и Бакс сидели впереди, негромко о чем-то споря. Вдруг Бакс обернулся и произнес: "А у нас похоже возникли сложности". "Очередное дерьмо", буркнул Ласситер. "Нет, я серьезно", продолжал Бакс. "Вот уже два дня за нами следует хвост". Ласситер оторвался от газеты и оглянулся через плечо. Позади мчались тысячи автомобилей. «Я ничего не вижу», — сказал он. «Сейчас просто час пик». «Бакс прав», — вмешался Пико. «Прошлой ночью у дома торчала машина». «Всю ночь», — уточнил Бакс. «А когда мы задержались в химчистке, они остановились у бензозаправки на противоположной стороне. Думаю, они и прилипли к нам со вчерашнего утра», — добавил Пико. Лассетер опустил газету. «А почему вы не сообщили об этом копам? копом? Они и есть копы. Что ты хочешь сказать? Номера ФБР, пояснил Пико. Городские власти выдавали их одновременно, поэтому цифры у всех машин следуют по порядку. Ребят можно определить с расстояния в милю. Это то же самое, если бы они таскали с собой колокол. Бакс сопроводил слова приятеля звуковой иллюстрации. Бум-бум. — Слушайте, все к вам зывают небеса, — рассмеялся Пико. Только эти небеса называют себя Вашингтонским региональным управлением. Лассетер набрал полную грудь воздуха, закрыл глаза и сделал продолжительный выдох. Может быть, есть нечто такое, что нам следует знать? – поинтересовался Бакс. У меня возникли кое-какие проблемы в Италии. Думаю, это их продолжение. Когда они добрались до офиса, Пику остался парковать машину в подземном гараже, а Бакс проводил Лассетера до девятого этажа. Когда двери лифта открылись, Телохранитель пригладил волосы на висках и сказал, «А ваша Виктория ничего, правда?» Войдя в кабинет, Лассетер сразу подошел к окну и осмотрел улицу. На противоположной стороне, в запрещенной для парковки зоне, штраф 40 долларов, стоял синий торрес. Из выхлопной трубы вился сизый дымок. Заскрипев зубами, Лассетер задернул шторы и отправился к своему столу, где его ждал какой-то предмет, завернутый в плотную коричневую бумагу, на которой был аккуратно выведен адрес отправителя совершенно загадочного института света. Вскрыв пакет, Лассетер обнаружил довольно приличный, хотя и не новый, экземпляр труда, реликвии, тотемы и божественность. Суперобложки не было, и уголки страниц изрядно пообтрепались. Тем не менее, книга казалась любопытной. В ней... Нашлось несколько черно белых иллюстраций, воспроизводящих такие малоизвестные картины, как то: Посланцы Абгара принимают от Христа покров с его изображением, Мария, кормящая грудью младенца Христа, и Избиение младенцев. Последнее приписываемое неизвестному мастеру из Померании, Данцик, и датированное 1490-1497 годами очевидно являлась частью творения именуемого Иерусалимский триптих. Сопутствующий текст пояснял, что картина подчеркивает садизм мучителей Христа, иллюстрируя метафизический брак Спасителя со святой Вероникой. Лассетер перелистал всю книгу. Первая глава посвящалась вопросам происхождения обычая поклонения реликвиям и возникновению почитания икон. В ней иудаизм. Противопоставлялся греческой культуре, которую Барези характеризовал как политеистическую, оседлую и визуальную. Он имел в виду многобожие, концентрацию населения вокруг городов-полисов и развитость изобразительного искусства. Иудаизм по характеристике Барези, напротив, являлся лингвистическим монотеизмом. Это была религия кочевников, писал он, ориентированная более на природу, нежели на образ. Христианство возникло как одна из раскольнических сект иудаизма, превращаясь течением веков во все более и более визуальную религию. Этот процесс можно считать завершенным после того, как в первой четверти IV века начали появляться изображения Христа. Вторая глава, озаглавленная «Кровь и гносис», посвящалась сравнению отношения греческой и иудаистской культур к природе и в первую очередь такому природному явлению, как менструации или женскому истечению. Когда позвонил Риардан, Лассетер все еще читал эту главу. — Что-то происходит, — сказал детектив. — Что именно? — поинтересовался Лассетер, откладывая книгу. — Заговорила Джульетта? — Нет, Джульетта не говорит. Джульетта молится, не выпускает четок из рук. — Так, что же? — Вы нашли Гримальди? — Нет. Но мне кажется, я знаю, как он сумел сбежать, И выглядит это скверно. Что ты хочешь сказать? Мы запросили сведения о всех телефонных переговорах из известного тебе дома в Эммитсбурге за последние шесть месяцев. Это могло вывести нас на след Гримальди. Отличная идея. Мы тоже так думали. Получив список, я прошелся с помощью информационной службы по паре сотен номеров и... Попробуй-ка догадаться сам. Джимми, перестань. И все-таки попытайся». Они занимались телефонным сексом. Риарден издал неопределенный звук, похожий на «ня», -а -а -а -а -а», прекрасно сымитировав интонацию телеведущего, извещающего о неправильном ответе на вопрос в очередной игре. «Ошибка!» Из Эммитсбурга несколько раз звонили в один из домов на реке Потомок. «Даю тебе еще шанс проявить проницательность. Чей это дом?» Ну, спасибо. Похоже, ты и так не допрешь. Этот дом принадлежит нашему с тобой общему другу Томасу Драбовски. Лассетер не сразу сообразил, о ком идет речь. Потерев кончиком пальцев лоб, он, наконец, сказал, «Парень из ФБР? Точно!» «Значит, «Значит, ты считаешь, что Гримальди звонил Дробовски?» «Нет-нет, звонки, о которых я говорю, были сделаны еще до того, как Гримальди появился на сцене. Август, сентябрь, октябрь. Они прекратились вскоре после ареста итальянца». «Так в чем здесь соль?» «Почти все переговоры происходили по уикендам или ночами. поэтому я считаю, что у этого парня были личные отношения с обитателями дома в Эммитсбурге. Ты меня еще слушаешь?» «Стараюсь. Поэтому я и Дерек намерены потолковать с ними. Дерек? Да, Дерек опять поставлен на это дело, но я так или иначе уже потолковал с каждым из них один на один. И когда я говорил с четвертым парнем, похожим на мышь, тот заявил «Да-да, это я звонил, беседовал с Томасом». «Вот как?» — удивился я. «А не могли бы вы мне поведать, какие вопросы вы обсуждали?» «Конечно могу», — отвечает мышка. «Мы обсуждали программу расширения наших рядов». Томас помогает нам по уикендам в ночлежном доме и в раздаче бесплатного супа. Томас — святой человек. Вот как? Снова удивляюсь я. А кто этот Томас? Чем он занимается? Просто один из членов. «Общины, как любой из нас», — отвечает мне замухрышка. «Какой общины?» — спрашиваю. «Умбра домини», — отвечает он. «А что святой Томас делает в то время, когда не помогает обездоленным?» Интересуюсь я. «Не знаю». — отвечает парень. — Мы никогда не обсуждаем нашу мирскую жизнь. — Представляешь? — захохотал Риардон. Человек отвечает на вопросы детектива, расследующего убийства, и с серьезным видом заявляет. Мы никогда не обсуждаем нашу мирскую жизнь. Ты можешь в это поверить? Лассетер долго молчал. — И что же, по-твоему, произошло? — Теперь-то я знаю, что произошло. Не могу доказать, но уверен в этом на сто процентов. Когда Гримальди попал в больницу, об этом стало известно. О дальнейшем легко можно догадаться. Джульетта поступает работать в ожоговую палату в больнице Ферфакса. Приходит время перевода Гримальди, и она помогает ему бежать. Но это, положим, мы знали раньше. Да слушай ты, потомок — не единственное место, куда они звонили. Были и международные звонки из Эммитсбурга в Италию, в Неаполь. И попробуй догадаться, кому звонили. Здесь и гадать не надо. Верно. Гримальди звонил домой. В штаб-квартиру Умбра Домини. Я проверил. Неужели? По-моему, это было слишком рискованно. О каком риске ты говоришь? Дом принадлежит Умбра. И ничего удивительного, что время от времени они переговариваются со своим начальством. Нет. Основной интерес здесь представляют даты разговоров. Первый состоялся на следующий день после побега Гримальди из больницы. Полагаю, он сообщал о своем состоянии и местонахождении. Согласен. Второй звонок последовал пару недель назад, сразу после того, как было установлено наружное наблюдение. Эммитсбург разговаривал с Неаполем? Да. Полагаю, они заметили слежку. Это было несложно. Движения там почти нет, людей тоже. Итак, Гримальди звонит в Неаполь и... Трах, тебе дох! Дело берет на себя Дробовский. Брат Томас берет дело в свои руки, дело в шляпе. Наблюдение исчезает. А вслед за наблюдением исчезает Гримальди. Лассетер помолчал, пытаясь осмыслить услышанное, и, наконец, поинтересовался, что ты намерен делать. Я намерен забраться в мешок для перевозки жмуриков и застегнуть молнию изнутри. После этого я попрошу, чтобы меня отослали на Марс. Вот что я намерен сделать. Нет, я серьезно спрашиваю. А я серьезно и отвечаю. Взгляни на дело с моей позицией. Через 35 дней я увольняюсь со службы. И все это дерьмо мне совершенно ни к чему. А кроме этого, у меня нет никаких доказательств. Сплошные домыслы. Как же так? У тебя есть телефонные квитанции. Телефонные квитанции не передают содержание разговора. Они на это просто не способны. Что же касается Дробовски, то мы не можем базировать обвинения на его религиозных воззрениях. Подумай об этом. Что я скажу? арестует этого парня, он подкармливает бездомных? Я уж не говорю о том, что ФБР Дробовский не рядовой топтун. Он там вроде бригадного генерала. Ты пытаешься его уделать, и сам оказываешься по уши в дерьме. Риарден вздохнул, и они оба замолчали. Затем детектив спросил. — А у тебя-то для меня что-нибудь имеется? — Нет, — ответил лассеттер Но тут запомнился и добавил. Впрочем, может быть, и имеется. — Может быть. «У меня есть письмо от Борези». «Он тебе писал?» «Нет», — ответил Лассетер. «Это письмо священнику. Когда мне сделают перевод, я направлю тебе копию». После того, как Риардон повесил трубку, Лассетер сел в кресло и задумался о Дробовске. И думал он вот о чем. Возникла серьезная проблема. Если кто и может найти Каллисту Бейтс, так это ФБР если кто-то из бюро захочет меня обскакать, у него для этого имеются все возможности. Ожил Интерком, и Виктория сообщила. — Здесь Дик Бидл. — Ты примешь его? — Ясно, прямо, — ответил Лассетер. — Пусть заходит. Бидл был пожилым человеком пять лет назад, оставившим службу в государственном департаменте. Этот высокий тощий патриций предпочитал темно-серые костюмы, галстуки цвета бургундского и безумно дорогие запонки. Кроме того, он непрерывно курил и не стряхивал пепел с сигареты до тех пор, пока его собеседник не терял нить разговора, начиная держать пари сам с собой на то, как скоро столбик пепла свалится на ковер. Вступив с сигаретой в руках в кабинет, Бидл небрежно кинул какую-то фотографию на стол Лассетера и сел в кресло напротив босса, закинув ногу на ногу. Сигарета дымилась в его руке всего в нескольких дюймах от уха. Столбик пепла был длиной почти в дюйм. И как он только ухитряется двигаться, не стряхивая его, — размышлял Лассетер. — Я всегда предпочитал Лоуэлл, — произнес Бигл. Но слышал хорошие отзывы и о Пеннинсула. Любой из отелей мне подойдет. — Для какой цели? — спросил Лассетер, вглядываясь в фотографию. Это был снимок, полученный из Инквар. С дамой по имени, возможно, это Каллиста, стоящий на коленях перед Макдональдсом, вместе именуемом Чёрт знает где. Для уикенда в Нью-Йорке. Я пришел вас требовать приз. Бидл сделал глубокую затяжку, а Лассетер с восхищением наблюдал, как столбик пепла продолжает вгонять в краску закон всемирного тяготения. Вы знаете, где это место? Знаю. Дымок спиралью поднимался к потолку. И, может быть, вы поделитесь со мной вашими знаниями? Вне всякого сомнения. Этот ландшафт такой, я бы сказал, мэнский. Значит, вы решили, что это мэн. А может быть, Лилли Ханнер? Нет, улыбнулся Бидл. Это больше похоже на Санди Ривер или на сахарную голову. Одно из двух. Но то, что это мэн, никаких сомнений. Бидл сделал очередную затяжку и пепельный столбик обрел форму скобки. «Почему вы так решили?» — спросил Лассетер, рассматривая снимок. «Хотя бы потому, что мы видим снег. Это ключ к разгадке. Если мы видим снег, очевидно, это горнолыжный курорт, которыми так изобилует мэн. Да, но... Ну и кроме того, медведи...» Лассетер взглянул на фотографию. «Какие медведи?» «Там нет никаких медведей». «Там есть медведи», — спокойно возразил Бидл, кивая в направлении лежащей на столе лупы. Причем медведи белые. Лассетер взял увеличительное стекло. Где они? На окне микроавтобуса. Лассетер взглянул на указанное место. На заляпанном грязью и снегом заднем стекле машины кто-то написал пальцем «Помой меня» и «Эй вы, медведи, вперед!» «Вы имеете в виду граффити?» «Я имею в виду белого медведя», — ответил Бидл. «В нижнем правом углу». Ласатер приблизил Лупу к снимку, а затем снова взглянул с большого расстояния. На стекле микроавтобуса виднелось небольшое овальное пятно. «Это белое пятнышко?» — спросил он. «Неужели вы знаете, что там изображено?» «Это полярный медведь, мчащийся галопом». «Откуда вам это известно?» «Я учился в колледже Боудена. Это моя альма-матер. И я узнаю медведя». Многие колледжи имеют медведя в качестве своего символа, — подсказал Бидл. А благодарю бросил Лассетер и стал оглядываться в поисках пепельницы. На сигарете специалиста по медведям трепетала длинная дуга пепла. Но это могут быть бурые медведи, черные или даже гризли. Кроме того, когда студенты поддерживают свои команды, они вопят «Давай, медведи!» или «Йо-йо-йо, медведи!» Или ж мы в Боудене кричим «Эй вы, медведи, вперед!» Так больше никто не выражается. Брось. Нет, правда. Мы чуть ли не запатентовали наш клич. Именно поэтому я имею полное право утверждать, что белое пятно в углу окна есть не что иное, как урсус маритимус. Можете не сомневаться. Ласситер откинулся на спинку кресла и, отложив лупу, произнес. Но это не доказывает, что микроавтобус находится в Мэне. Это говорит лишь о том, что машина из Мэна Бидл дотронулся кончиком указательного пальца до сигареты и с удовлетворенной улыбкой проследил, как столбик пепла медленно падает на ковер. Лассетер состроил недовольную мину. «Насколько я понимаю, вы разыскиваете изображенную на снимке женщину?» спросил Бидл. Лассетер ответил утвердительным кивком. Патрица изящно двинул ногой, размазывая пепел по ковру. «Если у вас веские основания полагать, что дамы находятся в ином месте, — Они в штате Мэн, — спросил Бидл. — Нет, — ответил Лассетер, качая головой, — она даже родилась в Мэне. — Неужели? — изумился Бидл, поднимаясь. — Да. — Ну и как? — спросил он, направляясь к дверям. — Я уже могу забронировать себе номер? Или пока подождать? Лассетер взял лупу и в сотый раз уставился на фотографию. Наконец он вздохнул и, откинувшись в кресле, ответил. — Да. Желаю приятно провести время. Когда дверь за бывшим дипломатом закрылась, Лассетер подошел к окну и посмотрел на улицу. Торрес по-прежнему торчал на своем месте. Вернувшись за стол, Лассетер вызвал по интеркому Викторию. «Пришли ко мне Бакса, попросил он. «И скажи Фредди, что я хотел бы его увидеть». После этого он набрал полученный от Дивы номер генетика из Бостона. Трубку подняли после первого гудка, и мужской голос спросил по-немецки. «Слушаю». Доктор Торгов? Дэвид Торгов? – спросил Лассетер. Да. В кабинет вошли Бакс и Фредди и Лассетер жестом предложил им сесть. Говорит Джо Лассетер из Вашингтона. Прошу меня извинить за немецкий, произнес Торгов. Я думаю, что звонит мой партнер по рэкетболу. Лассетер облегченно вздохнул и спросил: Ваш друг немец? Нет, ответил Торгов. У нас просто так повелось. Уже давно. Очень трудно объяснить. Вы, кажется, собирались меня навестить? Да, собирался, собственно, поэтому и звоню. Я намерен прибыть в Бостон сегодня, во второй половине дня, и надеюсь, что вы найдете для меня время в субботу. В субботу, боюсь, не смогу, а в воскресенье, пожалуйста. Как насчет двух часов дня? Значит, в два, — сказал Лассетер, записывая адрес Торгоффа, и повесил трубку. Затем, повернувшись к Баксу и Фредди, спросил «Пико, внизу?» «Да, внизу», — кивнул Бакс. «Ждет в гараже. Вы хотите, чтобы он поднялся?» «Нет. Я хочу, чтобы вы трое сели в машину и выехали из гаража, причем быстро. Никого не убивайте». «Но, выскочив на улицу, сворачивайте направо и жмите, что я сел, на акселератор». «Куда же мы должны мчаться?» — поинтересовался Бакс. «Все равно куда, лишь бы...» Торос, стоящий напротив, рванул за вами. — Вы хотите, чтобы я поехал с ними? — спросил Фредди. — Да, я хочу, чтобы ты сел на заднее сиденье для отвода глаз. — В каком смысле? Для отвода глаз? — задумчиво поинтересовался Фредди. — Как средство для обмана зрения или в качестве подсадной утки? — Как средство для обмана зрения, — успокоил Лассетер и, поднявшись из кресла, направился к вешалке. Сняв пальто, он бросил его Фредди. — Надень и одолжи у кого-нибудь шляпу. — Не знаю, как быть, Джо, — нахмурившись, покачал головой Бакс. — Терри приказал мне прилипнуть к тебе, как белый цвет к рисовому зерну. Лассетер кивнул и натянул на себя кожаную куртку, полученную утром из чистки. — Скажешь, Терри, что я приказал Баксу остаться здесь. Фредди застонал. — И не забывайте давить на акселератор, — повторил Джо, выталкивая обоих из кабинета. Вернувшись к столу, он положил книгу Барези и пачку посвященных колисте материалов в портфель, потушил свет и подошел к окну. По обледенелым тротуарам пробирались немногочисленные пешеходы, автомобильное движение было очень слабым. Прошла минута, затем вторая, третья, и вдруг из подземного гаража вырвался Бьюик. Ударившись о край тротуара, он подскочил и, вернувшись на мостовую, помчался направо к перекрестку. Через мгновение мотор Тороса взревел, и машина, взвизгнув покрышками, бешено завращавшимися по обледенелому покрытию, сорвалась с места и помчалась за Бьюиком. С портфелем в руках Лассетер вышел из кабинета и направился к лифтам в дальнем конце приемной. «Джо!» — окликнула его Виктория. «Что? Там внизу, рядом с охранником, находится федеральный судебный пристав», — сказала она не выпуская из рук телефонной трубки. «С ним человек из итальянского посольства. Что им сказать?» «Скажи им, чтобы поднимались», — ответил Лассетер. Виктория говорила в трубку, а он ожидал прибытия лифта. Когда двери кабины открылись, Лассетер придержал их и поглядел на указатель этажей второго лифта. «Через несколько мгновений они будут здесь». Джо вошел в кабину, помахал на прощание Виктории и, прежде чем отпустить двери, произнес «Скажи им, что я только что вышел из кабинета и скоро вернусь. Пусть подождут».